Путешествий без приключений не стоит того, чтобы им посвящали книги». Льюис Керрол Даррен, Я стоял на печально знакомом горном плато и бессильно сжимал кулаки. Редко, когда в своей жизни мне доводилось чувствовать себя настолько беспомощным. Лейна – мой первый настоящий друг. Наверное, я никогда не смогу расплатиться с ней, расплатиться с ней за то, что она для меня сделала. А она, похоже, даже не понимает, насколько умудрилась изменить мою жизнь. Именно она помогла мне освободиться от Дериэлы Ортен. Если бы не было Лейны, я никогда бы по-настоящему не познакомился с Дариелем, ставшим мне другом и братом. Не узнал бы Синту и не полюбил бы ее. и Еще много не. К сожалению, отправиться вместе с ней, чтобы помочь в поисках пути к ее дому, у меня не выйдет. Было много красивых слов о долге перед королевским домом, опасности, помолвке и моем юном возрасте. Но суть одна. Но суть одна. Моя семья была категорически против, чтобы... Я спускался вместе с Лейной в бездну. Обиднее всего, что и сама она, удивительно серьезно глядя в глаза, попросила остаться в Сартаре. Простым одаренным, видите ли, смертельно опасно находиться в закрытых мирах. И о том, что мы тут с ума будем сходить, беспокоясь о ней, эта глупая девчонка почему-то не подумала. Но самое обидное, что несколько эльфов в экспедицию все же попали. Вортон, это понятно, куда же на туда и он. Однако с ними еще и Сирин идет. Но вот он, как его демоны, он куда полез. Почему берут эту белобрысую ехидну, а мы остаемся? Да и Дариэль остается. Стоит сейчас стоит, сейчас рядом со мной и совсем по-детски кусают губы, забыв о том, что надо держать лицо. Его тоже не взяли. Лейна просил нас отказаться от участия в этом походе. Так странно, когда девушка Пусть даже ты и воспринимаешь ее как близкого друга или, скорее, побратимо, пытается тебя защитить. Когда реально понимаешь, она не более умела, нет, но более сильная, способная быть там, где ты неминуемо погибнешь. Очень необычное ощущение для эльфов, из века считавших себя венцом творений. Я, конечно, просил и Тиль, и Вортуна позаботиться о лени. Даже умудрился, несмотря на наши, мягко говоря, не слишком теплые отношения, выловить в коридорах дворца Рушера и зажать ошарашенного такой наглостью советника в угол, а потом очень искренне пообещать, что откручу ему длинные уши, если Лейна пострадает. Сирин, придя в себя, оскорбительно легко вывернулся из захвата, как-то странно оценивающе на меня посмотрел и пообещал присмотреть в меру сил. И ушел. Самое удивительное – что он даже по шее не надавал захамства, А мне стало немного спокойнее. Пустыми обещаниями этот дроу не разбрасывается. Вообще было безумно интересно, как именно и почему этот тип попал в состав экспедиции. Вот только с учетом нашей взаимной приязни советник вряд ли поделится со мной этим вниманием. Я сначала предположил, что отец хочет иметь точную информацию о возможной опасности, находящейся по ту сторону портала. Это понятно. Соседство с бездной мало кого порадует. Вот только Вортон смог бы оценить риски ничуть не хуже Сирина. Тогда зачем идет он? Возможно, личные мотивы. Ходили, помниться когда-то давно смутные слухи о происхождении советника? То ли мать была его полукровкой, то ли отец проводил какой-то темный ритуал, отчаявшись родить наследника, вот только очень быстро заглохли. Дом руше, не те дроу, о которых можно безопасно посплетничать. Перевел взгляд на Сирину и вздохнул. Тут заметил мой интерес и заинтригованно приподнял бровь. Нет, уж, спасибо, как бы мне не было любопытно от этого темного эльфа лучше держаться подальше. Я ему пока не ровно. В общем, подозреваю, что буду одним из последних, кто узнает реальную причину. Я поежился и покосился на пророзовевшие вершины восточных гор. Сегодня еще до света в ту сторону улетел Мистар. Это было удивительно красивое и величественное зрелище. Пресветлая мать не рискнула оставлять драконов в артарей, Предпочтят отправить его в безопасное место. Причем я так до конца и не понял о безопасности, кого она больше переживала – местных дроу или самого дракона. Жаль. Подозреваю, что шансов познакомиться поближе с волшебным зверем и изучить его у меня в ближайшем будущем не будет. По словам творца Лореллы, Нестару требуется время, чтобы восстановиться полностью. Ну, может, в каникулы. Если верить Тиль, то на рассвете откроется путь в бездну. Она как-то подозрительно быстро расшифровала фразу, над которой мы бились не один день. И, умирая демоново дюжину раз, Лария укажет путь стоящему Биллиантер к лестнице в небе, в небо, ведущей в чертоге милосердной смерти, либо в бездну, хранимую демиургами. Ну да, ясно же сказано – что путь открывается одновременно и в бездну, и в Эдем. Чего там непонятно-то? Портал один. А куда из него шагнешь, зависит только от тебя, от твоего желания. Однако фраза в дневнике Аронель, охранимой Деймургом бездны, намекает, что творцы Ларела, возможно, знали о месте назначения экспедиции несколько больше, чем Тиль готов была рассказать. И, как я понял, там что-то достаточно серьезное раз она не рисковала соваться в одиночку. Подозрительно все это. Там, где появляются недоговоренности, всегда опасно. Да и Лейна. Я ее люблю, но иногда она наивна и доверчива сверх меры. И вечно находит себе проблем на, новом, на ровном месте. Трэш. Как бы я хотела отправиться с ними. Вот только безопасно войти в такой портал, защищенный, запитанный от источника напрямую. Может, только Демиург или кто-то, кого Демиург защитит от мощного, выжигающего ауру потока сил. Так что идея отправиться следом за Лейной заранее обречена на провал. Повторить судьбу брата мне как-то не хочется. Уже скоро. Без согревающих плетений было холодно. А может, я просто перенервничал и знобил меня совсем по другой причине. Но об этом лучше не думать. О К сожалению, демиурги работают с потоками напрямую, так что повторить структуру удобной магической вязи мне не удалось. Надо будет поискать подходящие заклинания, когда вернусь с арта. Не верю, что наши маги не придумали аналогов. Комфорт они любят. Думаешь, пора? Тихо спросил Дариель, взяв какую-то из традиционной эльфийский плащ и отвлекая от посторонних размышлений. Если верить расшифровке тел, то портал откроется на рассвете. Лейна уже проходила через него. Просто на этот раз они, если так можно выразиться, пойдут по лестнице вниз. Напряженно отозвался я. На безжизненном горном плато, да блеска, вылизанным снежными поземками, одинокого стояла шестерка уходящих в бездну. Провожающие столпились на безопасном расстоянии, очутиться под прямым излучением источника желающих не было. Цель с мужем... Сирин и Лейна предпочли отправиться в поход на Гаркраши. И сейчас пинками и уговорами приводили свой непокорный транспорт к послушанию. Даже полукровка Лейны включился в вечные разборки за доминирование в маленьком табуне, перерыкиваясь с конкурентами и угрожающая скаля плыки. Это практически единственный минус изобретенного транспорта дроу. Сиди вместе двух гард-краши, и они не успокоятся, пока не выстроят иерархию. архию. Судя по тихому, но очень эмоциональному шипению, моя подруга столкнулась с этим в первый раз. Кертен на огромной серой верховой кошке и Харон на каком-то полуящере стояли чуть в сторонке, с интересом наблюдая за бесплатным представлением. Кажется, эти двое совершенно не беспокоились о том, что собираются пройти смертельно опасной даже для дворцов мир. Приключенцы, мама их, димурга Я глубоко вдохнул пытаясь успокоиться. Да, с одной стороны, до смешного слабая и малочисленная команда, но с другой, если посчитать по убойной силе, большинство из вышеперечисленных и в одиночку способны разметать мир на клочки. Главное, чтобы там, куда они попадут, Не встретился кто-то еще более сильный и опасный. Впрочем, даже если они нарвутся на Творца, хозяина мира, сил на то, чтобы сбежать, им должно хватить. Лейна вернется, точно вернется, живая и здоровая. Она вернется, моим мыслям, тихо произнес Дариэль. Дариэль, мы обменялись понимающими взглядами. Лейна, ну... Ну нет, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Мало того, что мы все перепсиховали с этим походом в бездну, так теперь еще и наши гор краши чертовски не своевременно устроили какую-то там дикую свару. Если бы мы все добрались сюда по нормальной дороге, то они, скорее всего, выяснили бы отношения раньше. Но поскольку большую часть пути мы сократили, прыгнув порталом как можно ближе к стационарному переходу, возможность познакомиться у нашего четвероного... Четвероногого транспорта появилось только сейчас. Очень кстати, да. Но почему такая несправедливость? Вместо того, чтобы красиво уходить в закат, или в данном случае в рассвет, я пыхтя матерясь и упираясь ногами в скользкую наледь, вешу на шее своего жребца и пытаюсь оттащить его от яростно щелкающих клыками сородичей. Вот что они не поделили? Ну да, а остальные с устроились неподалеку, комментируют особо удачные с их точки зрения экзерсисы и с интересом наблюдают за бесплатным цирком. Гады. Наконец Тиль махнула рукой, спешилась и, сжалившись, пояснила. Лейна, да отпусти ты свою полукрошку. Пора гаркраши. Пока гаркраши не определят лидера в группе, все равно не успокоится. Наш тоже знакомый, а ты новичок его все равно в покое не оставят. Можно, конечно, попытаться их силы развести, но тогда в любой момент скоро ждать начала новой свары. Оно нам надо? Издеваешься, возмутилась я. Их же трое, а если они тигра поранят? Поранит? С той защитой, что ты на него накрутила? Поперхнулась дворец Лареллы. Ну да, чуть велеса штука, конечно, мощная, да только защищает от магических атак, а не от физического урона а у этих зверюк клыки, как у Смидалона, да и копыты с суповую тарелку размером. Разврежет, и можно отпивать. Мой тигренок один против этих трех монстров? Да справится твой полукровка, отпусти уже, — усмехнулся вортом. Еще и в лидер выбьется. Гор ведь с хозяевами связаны. А из этих только твой напрямую подпитывается от динеорга. Остальные обычным дрову принадлежат, они слабее. Ну, если так, выдохнул отпустила тигра строить сородичей и, одергивая коротенькую перекошенную от нежданной физкультуры дубленку, подошла соскочившему с шарти, ухмыляющемуся Картен. Смейся, смейся, это пока я добрая, а вот вернемся из бездны. Тогда это льются кошкам на слезки. Зато сейчас я наконец поняла странную систему размещения Гаркраши в дневниках королевской конюшны. А я это все сообразить не могла, почему у каждого шикарные персональные апартаменты без соседей. Оказывается, для того, чтобы эти неадекватные, нефарнокомытные демоны не разнесли дворец по кирпичику, пылы свои, пылу своих лошадиных разборок. Хорошо, хоть малыш остался в сортаре. Если бы он еще и он включился в эту кханалию, пора было бы спятить. А так посидит под боком у И мне спокойнее, и ему приятно. Уж более самостоятельно и любопытно у меня вырос демон хранитель как бы не влип без присмотра в какую-нибудь ловушку на бездне. Я неплохо изучила своих друзей и была уверена. Если вдруг случится какая-нибудь неприятность, меня они вытащит. А вот в то, что кто-то из творцов станет рисковать ради спасения сельфинга, верила слабо. А рассчитывать только на свои силы слишком опрометчиво. Спасибо, Сирину, за урок. Транспорт угомонился очень вовремя. Над восточными горами появился край восходящего солнца, змеясь отраженным слепящим блеском в ледяных вершинах. Пора! Силь легко вскочив на своего сколкуна, сосредоточилась, окуталась золотистой мерцающей пылью и, победно улыбнувшись, развела руки. Вслед за ее движением Послушно растянулась воронка портала. Теперь там спокойно, не нагибаясь, можно проехать верхом, а при желании и полноценный обоз пройдет. Круто, надо будет тоже научиться этому фокусу. Мы переглянулись, я проверил в последний раз амулет, скрывающий мою ауру, покосилась на Сирина и Вортона, убеждаясь, что защита от излучения источника, наложенная Творцом Ларелла на дроу, продолжает работать и бросил прощальный взгляд на встревоженных друзей. Ну и зачем так нервничать и переживать? Все с нами будет в порядке. Ободряюще улыбнувшись, подмигнула и послала воздушный в Потребовалось немало сил и времени, чтобы уговорить Тора и Дариэля остаться в сортаре. Но брать их с собой было бы слишком опасно. Я не знаю, какая гадость может оказаться на той стороне, и вовсе не уверена, что сама-то справлюсь. справлюсь. А тащить туда ребят нет. Выдохнув и мысленно призвав на помощь Леди удачу, направила тигра в портал следом за Вортоном. Керри, легонько шлепнув по пушистой попе, недоверчиво впыркнувшую шаарти, пристроился рядом. Последней парой шли Харон и Сирин, чей гар кроши нервно пританцовывал и косил взглядом глазом на флегматичного бронированного гила. Безна. Час спустя. Сегодня просто день разочарований, где алые небеса, лавовые реки, истекающие магмы вулканы и прочие атрибуты настоящей классической бездны. Черти с вилами и демоны с рогами тоже почему-то не спешили к нам навстречу. И вообще, из портала мы вышли на банальнейшие лесной прогалине, на краю которой под вековыми кряжистыми дубами смутно темнели какие-то древние, наполовину ушедшие в землю, заросшие, доросшие травой руины. Правда, мрачными они не выглядели. Солнечные зайчики, пробивающиеся сквозь листву, зелень травы и молодого кустарника, скрашивали картину разрухи. Сам лес был просторным и светлым, и совсем не казался опасным. По крайней мере, я угрозы не чувствовала. Но мир точно другой, хотя бы потому, что здесь явно середина лета. И это не Эдем, слишком странные, даже хаотичные потоки сил в этом месте. Похоже, мы все же попали по нужному адресу. Судя по всему, не только я сочла, что в данный момент опасности нет. Кертен и Харон отпустили уже сформированные почти воплощенные атакующие защитные плетение, а Тель, облегченно вздохнув, открыла глаза, отпуская схлопнувшийся за спиной Харона портал. Вортон и Сирин? Получив подтверждающий кивок от творца ларелы, легко соскользнули в краши и, переглянувшись, отправились изучать развалины. Я заинтересованно проводил их взглядом и... и чуть тронула тигра коленями, мысленно намекнув, что мне тоже любопытно. Ничего ужасного же не случится, если мы подъедем чуть поближе, чтобы было лучше видно по пути мысленно поменяла дубленку на легкую ветровку, а теплые зимние сапожки на ботфорты из теплой мягкой кожи. Хотя я и научилась погодным плетениям, все же гораздо удобнее было использовать подходящую одежду, нежели постоянно помнить о поддержании комфортной температуры. Крупные поросшие мхом балуны лежали неровным кругом, рисуя картину разрушенной башни с пристройками и, судя по контуру фундамента, каменной ограды. Что-то вроде небольшого сторожового форта. Похоже, когда-то за порталом как минимум присматривали. Но, судя по всему, это было очень-очень давно. Любопытно, что здесь произошло и почему башня оказалась разрушена. Был бой или это постаралось время? Тигр нетерпеливо переступил копытами и потянулся к серебристо серому незнакомому растению. Растению, явственно излучающему какую-то странную магию. Я моментально вынувнулась из размышлений и, возмущенно, лодернула гар крошей за жесткие пряди гривы, тихо выговаривая, чтобы не смел тянуть в рот всякую гадость. Ну, как маленький, ей-богу, отравится же, и придется любимой хозяйке пешком ходить. Харун и Керри невежливо заржали, подъезжая ближе. Впрочем, жених, рассмотрев растение, веселиться прекратил, оперативно скатываясь со спины Шарти и с горящими глазами неупоколенного зомби, направляясь к вышеупомянутому упомянутому кустику. Блин, медом этот пучок травы для всех, что ли, намазан. На этот раз до шевелюры я дергать не стала. Просто свила нить из личной силы в аркан и аккуратно набросив петлю на картена, оттащила его в сторону. Самое удивительное, что парень был настолько сосредоточен на, старо, на странном растении, что даже не заметил атаки. Офигеть! Реально, что ли, этот куст всех зомбирует? «Лейна, ты что делаешь?» Возмущенно зашипел творец жизни легким движением, стряхивая себя коты. «А ты что вытворяешь? Попали в незнакомый, потенциально опасный мир, а тебе бы только гербарий собирать? И вообще, может, это таинственная растительность ядовитая?» «Такая ядовитая! Это же божественный бессмертный. Ты хоть представляешь, какая это редкость?» Судя по присвистыванию Харона, он представлял. «Я пожала плечами». «Нет, но, правда, мне еще не все соединения местной таблицы элементов удалось вызубрить, а он хочет, чтобы я в индивической флоре разбиралась, да еще, похожих в каких-то редких исчезающих видах, а то стал бы он шаманские танцы вокруг обычного подорожника устраивать». Кертен, убедившись, что я не прониклась, вздохнул и пояснил. «Божественный бессмертник мало того, что дает единственное семя раз в столетие, так еще и черенками не размножается». И вывести что-то подобное, способное нормально плодоносить, на нашем факультете пока никому не удалось. Уникален тем, что структурирует магические потоки. Помнишь, как батарейка работала? Ощущение не самое приятное. Да? А вот рядом с такими зародителями можно спокойно работать напрямую с источником. Бессмертник подпитает. В общем, штука редкая, ценная и весьма востребованная. А еще тот факт, что мы его здесь нашли, ясно говорит, с этим миром точно что-то не в порядке. В цивилизованных ареалах, при нормальных дворцах такое добро бесхозным не бывает. Хм? Серьезно? Значит, это растение что-то вроде природного танна? Ну, если очень грубо, то да. Кивнул Керри, вытаскивая из пространственного кармана аккуратную, изукрашенную рунами лопаточку и подбираясь поближе к невзрачному серому кустику, Не удержавшись, ткнулась в жесткую гриву тигра, тихонечко всхлипывая от смеха. Да уж, поизлом мне с женихом, хозяйственной. Муж-жеребец тряхнул гривой, громко всхрапнул и угрожающе щелкнул клыками. По ментальной связи от питомца пришла волна искреннего возмущения. Гарк краши сообразил, что наглый белобрысый двуногий, крутящийся с лопаткой вокруг аппетитного растения, явно собирается украсть накотку и съесть ее сам. Представив Керри с влаженным лицом, обгладывающего длинные серебристо-серые веточки куста, ржала уже в голос. Осмотр развалин форта и ближайших окрестностей никаких подсказок нам не дал. Древние постройки, даже если когда-то и содержали в себе магические плетения, сейчас были просто груды камней. Даже не удалось обнаружить никаких следов дороги или иных путей, ведущих к порталу. Судя по всему, это место было заброшено даже не века, а тысячелетия назад. Но ведь как-то Дереля и Майраль свя связывались с посланцами темного. Значит, есть другой путь. Хотя, логично, даже самый сильный сотворенный через портал, подключенный к источнику напрямую, пройти не сможет. Это весьма изощренный и не самый приятный способ самоубийства. Мы спешились и задумчиво переглядывались, столпились возле каменной площадки портала. Конечно, с одной стороны, самый простой способ сориентироваться в пространстве – это вылезти в дайтэн и в наглую осмотреться по сторонам. Но в этом случае вся наша маскировка пойдет шарти под хвост, а амулеты, прячущие ауру, нужно выбросить прямо сейчас. С другой стороны, есть вероятность, что владелец мира отследил переход через портал. А с учетом, что тот связан с источником напрямую, предположить наличие в команде как минимум одного демиорга ему будет совсем несложно. Вот только беспричинно нападать на сильную группу в нем, вменяемый хозяин земель вряд ли станет. Сначала понаблюдает, кто пришел и зачем. Конечно, в собственном мире Демиург почти всесилен, но несколько творцов все же сумеют потрепать владельца даже в родном доме. И главное – уйти после этого живыми и относительно здоровыми. И что делать? Если рискнуть и вылезти сейчас, да и там, чтобы осмотреться, то помимо упавшей маскировки есть и немалый риск. Ведь одинокий творец практически беззащитен для нападений. Даже разделяться два на два чреватыми приятностями. Нет уж, пока не выясним, как обстоят здесь дела, так поступать глупо. Ну тогда в какую сторону идти-то? Народ переглянулся и скрестил взгляды. На мне. Не поняла. Что? Что вы на меня смотрите-то? Занервничала я. Лена, как думаешь, куда нам идти? Подозрительно ласково уточнил Харон. А я-то откуда знаю? Искренне обалдел я. А ты представь, вот куда бы ты пошла, может, тянет в какую-то сторону? Продолжал допытываться творец Миров. Да никуда меня не тянет. Открестился я от непонятных инсинуаций. — Чего им всем от меня надо-то? И вообще, не нравится мне их голодный взгляд. Ну, а ты подумай, — включился в наш диалог Кертен под подозрительной кивание Сирины. — Сговорились, что ли? — Да почему вы, почему вы у меня, — спрашиваете, — не выдержала я. — А у кого еще, — удивился мой жених, — это же твой дар своевременно влипать в любую встречную неприятность и параллельно заводить всякие интересные знакомства. Так что стопроцентно выберешь кратчайший путь к дворцу местного темного. Ну то куда идти? Все с нескрываемым интересом ждали моего ответа, а я, поперхнувшись от возмущения, буквально потеряла дар речи.